Обед с Федей я проспал. Вроде будильник завел, и кошару дал указание по побудке. Но пробуждение мое пришлось на 7 часов вечера, а никак не на час дня. — И как мне понимать сей саботаж? — просил я у Шерстистого. — Загонишь себя, худо будет. Буркнул Манул с видом попраной справедливости. Что показательно... Про ночное происшествие с пеленой и горящим внутренним конем, который дар, я Виннику ни слова не сказал. «Спасибо за заботу», — я взгромоздил на плитку чайник. «Но лучше было бы, когда я просил разъяснений, что не так делаю, тогда их и дать». Кошар опустил очи долу, усы к полу. Возникло ощущение, что он знает что-то совсем нехорошее обо мне, вроде неизлечимой болезни, и не желает о том говорить. Или знает, что говорить бестолку. Ничего от его слов не изменится. По счастью, у меня сохранилась визитка Феди-палеолог. Дама она в возрасте, извиниться надо непременно. На понимание этого во мне доставало воспитание и так-то. «Андрюшенька!» Как-то очень сердечно обратилась она ко мне после моего представления. как бы я знала, что вы в выходные дни трудитесь, не вам должно быть неловко, мне». «Вот что, вы еще не успели отужинать? Нет? Замечательно. Мое предложение таково. Приезжайте, ежели настроены на беседу. Буду рада вас принять». Я вставлял краткие осмысленные ответы, но разговор вела Федя Ивановна. Мои «да», «нет», «да» там только как дополнение звучали. Как знаки препинания расставленные в нужных местах. Так что через час я был в квартире на Итальянской. В доме, где прелестная лестница, а в парадной красуются кариатиды. Квартира также впечатляла. Высокие лепные потолки, дубовый наборный паркет, дубовая же мебель, не новодел. Лакированный дуб и текстиль в бирюзовых тонах. Я совсем немного разбираюсь в этом, благодаря Ма. Способен отличить дорого-богато от дорого и со вкусом. Хозяйка была подстать жилищу. Клечатая юбка по щиколотку, чёрная блуза под горло и с кружевными манжетами, туфли без каблука, цеболиные брови, тёмно-карие глаза, выделяющиеся на светлом, изрезанном тонкими морщинками лице. Тускло-серая, седая коса в руку толщиной свёрнута в тяжёлый узел. Если бабушку Яры тянуло назвать леди или барыней, то в Феодосии Ивановне виднелась мне царственная статья. Стол к моему приходу был сервирован на двоих, и это был один из редчайших случаев, когда вбиваемые через «не хочу, не буду» манеры поведения за столом мне пригодились. Разговоров никаких не велось. Что-либо серьезное обсуждать за едой дурной тон, а от светских тем я был далек. После ужина мы перешли в библиотеку. В книгах здесь было все, куда взгляд дотягивался. Ряды стеллажей в потолок, Шкафы со стеклянными дверцами — всё было заставлено томами и томиками. «Располагайтесь, пожалуйста», — указал на диванчике, установленные буквой «П», на единственном свободном от шкафов островке маленькой комнаты. «Если желаете, можете ознакомиться с книгами. Здесь малая часть моей коллекции. Я вскоре приду и чай принесу». «Малая часть». «Конечно, университетская библиотека пообширней будет». Так она и ни на одного читателя рассчитана. Даже в отчим доме подобное помещение скромнее будет, как размерами, так и наполнением. Федя Ивановна принесла один за другим два подноса. Один с крохотными фарфоровыми чашечками, чайничком, сахарницей, розетками с вареньем, сливочницей, лимонницей, десертными тарелочками. Все было из одного набора. Плюс серебряные приборы. На втором красовались пирожные на тортийнице и прочие сласти на блюде. Какое-то время ушло на сервировку столика между диванами и еще минут 20 на церемонии с распитием чая. Я снова возблагодарил Ма. Если б не ее нотации, быть бы мне теперь слоном в посудной лавке. А так могу сойти за цивилизованного. Конечно, разово весь этот этикет занятен, но каждый день по регламенту я бы взвыл. И не говорите мне, что «выть» — прерогативы оборотни и зверья. «Андрюшенька», — хозяйка благосклонно кивнула мне, — «могу я вас так называть? в виду разницы в возрасте». Тогда на теплоходе мой язык поворачивался назвать осанистую, но помятую неудачную транспортировку, и умудренную годами и серединами женщину, старушкой. Сейчас, нет, не поворачивался. «Разумеется, Федя Ивановна, как вам будет угодно» плеснул воспитанием я. «Во врагах сию даму заиметь было бы очень нехорошо». «Вы прекрасно воспитаны, Андрюшенька», обозначила улыбку она. «Полагаю, это заслуга родителей. Мы не были представлены друг другу с вашим отцом, однако у нас имелись общие знакомства». «Спа?» изумился я. «С Дмитрием Бельским?» «С Дмитрием Федоровичем», твердила дама. По роду деятельности мы оба связаны со словом. Этот мир не слишком широк, если брать тех, кто смыслит в своем деле. Примите мои искренние, хоть и запоздалые соболезнования в связи с его уходом. Я кивнул. Заторможенно. Этот мир. Чем-то меня царапнуло слово сочетание. К тому же он был прямой потомок истребленного, казалось бы, полностью рода. «Я же потомок из рода вычеркнутый!» Эдди Ивановна промокнула сухие уголки глаз кружевным платочком. «Это не имеет большого значения в наши дни, но это иронично. Ирония — то немногое, что меня трогает». «Впервые слышу про истреблённый род», — продолжил удивляться я. «Вечер неожиданных открытий, иначе это было не назвать». «Ветви вашего семейного древа впутаны в ветви древа историй» она высказала женщина. Впрочем, раз Дмитрий Федорович не стал тревожить сон предков и ваш душевный покой, не невместно оно и мне. Оставим. Меня подмывало запросить подробности, но тон, каким было сказано это «оставим», не подразумевал продолжение. «Мне следует благодарить вас», переменила тему хозяйка, за тот эпизод с неловким знакомством в весьма стесненных обстоятельствах. «Спасибо, что расстегнулся к вояж», — перевел я. «Не стоит». Проявил еще и скромность. «Любой на моем месте поступил бы так же. Простите мне мое любопытство, как случилось, что вы оказались в тех стесненных обстоятельствах? Вам не позволили сойти в день прибытия теплохода из Казани?» «О!» — взмахнула платочком она. «Нет. Вы же не думаете, что я провела долгий срок столь неудобно?» Простите, не подумал. Я понял, что сморозил глупость. Теплоход прибыл из Казани 10-го, 12-го случился пожар. Больше суток в саквояже, и речь шла бы не о помятый вид. Человек в ее возрасте просто не разогнулся бы. А какой был бы запах! Потребности организма свойственны всем. Кроме, может быть, таких, как Джо. Я полиограф, патриот. Годами занимаюсь памятниками древней письменности. Пустилась в пояснение женщина. Сходно с тем, имею дело с прочими древностями. Держу скромную лавку. Всеми делами в ней занимаются наемные работники. Но порой я захожу ознакомиться с любопытными экземплярами. Такие нет-нет, а попадаются. В то утро двенадцатого я как раз намеревалась посетить лавку. Моим людям принесли на оценку шелковую пелену, расшитую. Увлеклась. Детали вышивки несущественны. В лавке я не побывала. Меня перехватили в парадной. А саквояж? Чувствую себя не шибко умным, спросил я. Саквояж был тесный, содержательно ответила Федя Ивановна. И не мой, если вопрос состоял в том. А перехватили в парадной? Я в задумчивости проделал ладонями жест, как если б снежок лепил. Кто? Каким способом? «Понимаю, что это не совсем моё дело, но...» «Это самое странное, Андрюшенька», — доверительно сказала мне хозяйка дома. «Я не помню». «Кто-то что-то сказал рядом со мной. Одну короткую фразу. Но я специалист по слову, пусть не устному, письменному. Не могу не то что воспроизвести. Не могу даже вспомнить, что было сказано». А потом меня оглушили, банально ударив по голове. «До сих пор шишка». Она приложила ладонь к затылку. «И моториста ударили по голове», — поставил я. Хотя он помнит подслушанный разговор. «Возможно». Федя Ивановна сделалась задумчивой. «Допустим, что среди тех, кто устроил все это громкое и яркое действо как в водах морских, есть разные течения. Посудите сами. Бедного моториста проще всего было убить» если только слова, что он услыхал и передал, не были произнесены нарочно, ровно для того, чтобы были услышаны и переданы. Далее. К чему был первый взрыв? Тот, что случился, когда на борт только начали входить пассажиры. Не будь его, тушение и эвакуация людей не произошло бы. Рвануло бы разом, с туристами, с экипажем, причем как раз тогда, когда теплоход уже отправился бы, но еще не ушел далеко от причала. Было бы громко, ярко и с множеством пострадавших, резонансно. «И вы бы погибли!» — негромко бронил я. «О, это как раз-то едва ли!» — она издала короткий едкий смешок. «Серёженька ничего обо мне не рассказал?» «Понимаю. Он деликатен. Водой меня убивали в день, когда я появилась на свет. В первый раз. Огнём жгли неоднократно. Как видите, безуспешно». В этом случае была попытка совместить огонь и воду, а также силу взрыва. Но весьма сомнительно, что эффект был бы значителен Я совсем уж глупо захлопал ресницами. Это ж насколько, госпожа Палеолог, непроста. Видите ли, Андрюшенька, не всем везёт с семьёй. Морхинистая рука сжала в кулаке платочек. Так, матушка моя, была из тех, кто свои интересы и цели ставит превыше всех и вся. Родительница жаждала сына, причем сына с силой великой. Как на зло рождались дочери. Обычные, к тому же хилые здоровьем. И тогда она замахнулась на то, с чем совладать не смогла. Много лет я искала хотя бы след того, с кем зачала меня мать. Очевидно, не с тем, чье отчество я продолжаю носить, как издевку. Годы поисков, сотни рукописей, любые упоминания, любые обряды. Увы, Я оказалась бессильна. «Тогда вода...» — эта мысль вырвалась вслух. Матушка, узнав, что произвела на свет очередную дочь, велела сунуть эту дочь в чан с водой. Тёмные глаза моей собеседницы почернели того сильней. Когда повитуха обмолвилась, что дитя сучит ножками под водой, был дан приказ швырнуть дочь в колодец. Вмешалась добрая тётка со двора. «Забрала меня» а после отчиталось, что дело сделано. «Ма, когда ты снова позвонишь из солнечной Франции, я обязательно скажу тебе, как сильно твой сын тебя любит». Проняло меня до печенок. Те, кто запихнул Федю Ивановну в саквояж, что-то знали о ней. Отсюда и сомнение, укокошит ли ее взрыв. границы бедовости важнее», — снова выходила на первый план. Какую реакцию должна была показать беда-беда? вызвать меня, урвавшего огненную силу при гибели колдуна? Если да, то стоит их, кем бы они ни были, эти измерители границ бедовости, поздравить. Я явился на пожар, как по свистку, засветился по полной программе. «Был период, когда я сдалась», — заполнила повисшую паузу хозяйка, «перестала доискиваться до истоков своего происхождения и стала искать смерти» потому как костёр, разведённый добрыми соседями доброй тётки, что спасла мою жизнь во младенчестве, меня не взял, выплюнул, не опалив. «За что такую дикость?» — начал я, но не договорил. Женщина остановила меня жестом. Урожай не задался. Коровы перестали доиться. Был бы повод, а крайнего найти легко. Особенно странную нелюдимую девку, принесённую бабой Перестарком без мужа. Все это быльем уже поросло. И то место, и те люди. Я и не вспомнила бы, только иначе же не объяснить. Услышь не о людишках мелких, услышь другое. Там, где вода и огонь бессильны, справились слова. Слова, которых я не помню. Но вы живы? Запутался в конец я. Пострадал, по сути, только теплоход. Ты играешь в шахматы? Решила, видимо, добить меня хозяйка дома. — Слабовато, но правила знаю. Женщина приподняла голову, от чего часть складок на шее распрямилась. — Фигуры отчётливо белые и отчётливо чёрные. Она смежила веки и чуть заметно растянула в усмешке рот. — А в какие цвета обряжены игроки? — Мало кому нравится ощущать себя болваном. Я в это малое число определённо не входил. Я бы мог сейчас ответить мудрой женщине, что шахматисты рядятся, кто во что угораст. Благо, напротив излюбленных наших скамеечек для утренних посиделок с коллективом, что на Малой Садовой, Эссеневский перейти, будет Катькин садик. Как вечерея, там собирается люд весьма специфических наклонностей, и речь сейчас не про этих товарищей, что нам не товарищи Днем же на скамейках сквера поигрывают в Блиц на деньги любители резных фигур. Если кто-то вдруг не в курсе, где такой скверик в Питере, может попытаться сориентироваться по старинной угадайке. Где стоит такая дама, позади которой драма? Слева просвещение, справа развлечение, а спереди не всякому доступно. Подсказка — то, что спереди Елисеевский магазин. Но я, повторюсь, не испытываю приятных ощущений, когда из меня делают дурака. Пусть даже делать ничего и не надо, оно само такое выросло. Понятно, что в поединке опыта знания и интеллекта я продую этой даме с разгромным счетом. Становиться недругом госпожи Палеолог не стоило. Это я чувствовал областью тела, соприкасающейся с диваном. Выразился бы грубее, но в приличном же обществе. Отставить грубости. И я нацепил на лицо улыбку. Искреннюю и полную восхищение. Допускаю, что как-то так выглядели туземцы, тянущиеся к дарам белых людей. Я цапнул с блюда какую-то пироженку, запихнул ее в рот целиком и пальцами. проживал Вытер пальцы об салфетку. По замысловатому виду поглощенного пирожного допускаю, что как раз из Елисеевского, что спереди от дамы его и доставили. Невероятно вкусно цокнул языком, выражая восторг. «Я спрошу, пока не забыл. Про шишку на голове это вы фигурально выразились? Или там в самом деле лишняя гематома с отёком?» «Я знаю в шишках толк. Столько их набил». сласти удались?» просила хозяйка так, словно сама их готовила, и горда была результатом. «Заверну с собой для вас позднее. Не возражайте. Мне одной столько не съесть. А шишка настоящая. Такое мне вновь». Обычно я не получаю травм. Но почему вы спрашиваете? — Из-за вашей устойчивости к огню. Обезоруживающий наивно улыбнулся. — Вам, Сергей, о моей особенности сказал же? Дождался степенного кивка. — Угу. А мне о той, кому отправил от обедать Он не поведал ничего. Поставил я мысленный жирный минус служивому. — Я немного освоил призыв живого огня. Воображаемый туземец потряс кипой шкурок пушных зверьков. «И мне ужасно любопытно, могу ли я применять его только к себе? Это ведь такие перспективы, я столько хороших дел мог бы совершить, если бы умел других с его помощью исцелять. С другой стороны, навредить могу того сильнее. Может быть, вы позволите эм, наложить на вас руки?» Ничего подобного мне бы и в голову не пришло, если б не совет Таши от тьмы из подземелья Михайловского замка. «Держись ближе к огню!» Это вряд ли про банальное трение. «Любопытно!» Чуть сдвинулась назад женщина, поиграв бровями с оболинами. «Живой огонь! Стремление к добрым делам!» от чего бы не попробовать! Это пожароопасное действие!» Рукописи, как известно, не горят, но печатное издание пламени боятся. Занятно. После того, как вы, Андрюшенька, обрели свои способности, Сёмушка удвоить наказал пожарные команды в городе. И совершенно без толку. Несколько частей и управлений по сию пору на него сердиты. Сёмушка, надо полагать, это Рыков Семён Ильич. Проявил я чудеса догадливости. И решил немного развить тему, покуда госпожа-палеолог настроена говорить о служаках. «Я буду предельно осторожен», — пообещал я, не прекращая сиять улыбкой. «Однако, если вы опасаетесь, можно перейти подальше от книг. Дома я использую ванную комнату». «Федя Ивановна, а что еще обо мне вам подполковник поведал? Чтоб не повторяться». Как говорил Па в период сессий, коренное население не Непала делано ни палкой, ни пальцем. Относительно же нынешних студентов обуревают меня смутные сомнения». Вежливый и воспитанный Андрюшенька, увы, развесил уши и челюсть свесил в непонимании происходящего. Подвис, нагрузили чужого жизненного опыта. Возможно, туземец будет менее предсказуем, и управлять им будет посложнее. Чем опасна обезьяна с гранатой? Тем, что никто не знает, что взбредет в голову той обезьяне. Гранаты у меня нет, но есть огнемет. И я льщу себе надеждой, что до уровня уроженца не пала, я от обезьяны то дорос. Мудрая белая женщина выгнула губы в усмешке, пригрозила мне пальчиком. «Хорош, хорош!» Она пересела так, чтобы я мог подойти со спины к ней со своим наложением рук. «Не станем никуда ходить. Что до поведанного? Ты удивил Сёмочку. Он от чего то думал, ты или пожёшь весь град...» Или же в поиске знаний придёшь к нему в управление? Прибежишь, как пёсик, приманенный косточкой. Ничего такого не было сказано, но именно так интерпретировал слова палеолог мой внутренний конь. Он ворохнулся, сыпанул из глаз искрами. Я неторопливо подошёл к хозяйке дома, со всей деликатностью положил ладонь на затылок, куда она указала при моём к ней приближении. От той же деликатности попросил самую добрую и ипостась своей паранормальщины. «Ох!» Выдохнула она, приложила пальцы к месту, откуда я спешно отдернул руку. «Весьма бодрит». И шишка рассосалась. «Потрясающе! Андрюшенька, я имела знакомство с обуздавшими силу огня, но с этим аспектом ни разу не сталкивалась. Это невероятно интересно» и нуждается в дополнительных изысканиях. Удастся ли тебе проделать подобное с кем-то еще? С кем-то из мира ночи и с кем-то из мира обывателей? Позволишь мне поговорить с Семушкой об этом?» «Как посчитаете нужным, Федя Ивановна?» — ответил вежливый я. Я сделал шаг назад. Интересно в данный момент было не только хозяйки дома. Любопытство снедало и меня. Обошел диванчик, призвал язычок пламени на руку пока собеседница взбудоражена и отвлечена, можно и рискнуть. Держа в голове услышанную историю, я готовился узреть некую древнюю древность, чуть ли не мумифицированную, или в другом направлении фантазию запустив, некое демонское отродье, а может, альтернативная фантазия, и вечно юную, неписанной красоты царевну, замершую во временах, как в хрустальном гробу. Вот только истинное пламя дало сбой, На краешке дивана восседала та же седая дама, что я наблюдал обычным зрением. И дама снова грозила мне пальчиком. Я сверкнул зубами и вернул свое туловище на диван. «Темушка был уверен, что вы станете искать знаний», глядя мне прямо в глаза, сказала хозяйка. «Даже связался со столичными коллегами, более сведущими в вопросе. После предположил, что вы и сами нашли наставника. Ведь нашли?» Я выдержал этот прямой, вопрошающий взгляд. Сдавать кошара я не был намерен. Что моё, моё? — Может быть, ещё чаю? Не дождавшись ответа, переключилась Федя Ивановна. — А то и чего покрепче. Час располагает? — Благодарю, но нет, — покачал головой. Дама поджала губы. — Я обязана вам дважды, Андрюшенька, — проникновенно сказала она и тут же опередила мои возражения. Позвольте мне судить о том. Доброй воле и ясным рассудком даю слово перед ликом Луны. Все, что сказано будет мною сейчас, не во вред вам, Андрей. Я задумался. Что положено в таких ситуациях отвечать? Услышано. Повисшая тишина и тяжелый взгляд из-под бровей требовали какого-то ответа. Показалось мне или нет, но когда специалист по древним письменам упомянул Луну, Воздух в библиотеке сгустился, и свет от ненавязчивых светильников потускнел. С моим же услышано вернулось все на круги своя, и свет, и плотность воздуха. Заметьте, я уточню. Когда говорится «сей час», будьте настороже. не со мной, не сегодня, в грядущем. Легко запутать незнающего, обговоренный срок, сообщая лишь полезное, а едва час миновал сбить с толку. «Сказать что-то, что неминуемо навлечет на вашу голову беду. Скажем, поведать о кладе богатым. И умолчать о том, что клад этот заклят на кровь и возьмет вашу жизнь, если вы не прямой наследник первого владельца клада. Или же не хранитель кладов. Но вы не он». Промолчал. Кивком обозначил, что сказанное достигло моих ушей. «Вы спросили меня о подполковнике». сузила большие глаза палеолог. А я вновь вернусь к вопросу о тех, кто стоит за фигурами на шахматной доске. Я откинулся на спинку дивана, показывая всей позой, что расслаблен и беспечен. «Как угодно они одеты», — пожал плечами. «Именно», — вздохнула моя собеседница. «Случалось мне наблюдать за партиями, ведомыми одним игроком, и за такими, где разум играло множество досок, и за такими, где игрок до последнего хода оставался в тени». «Нынешняя партия сдается мне из таких...» Расслабленного меня щекотнуло по небу. Выдох ударился в зубы. Я оглушительно громко чихнул, мгновенно разрушив серьезность момента, обесценив вес сказанных только что слов. Даже туземец во мне обмер. Нарочитыми кривляниями он бы в жизнь такого не добился. «Будьте здоровы, Андрюшенька!» Откинулась, отзеркалив мою позу Федя Ивановна. Засмеялась. Не постарушечье, когда непонятно, кашель-то, одышка или все-таки веселье. заливисто по подевичьей засмеялась она. «Спасибо, я постараюсь». Улыбнулся. Нельзя не улыбнуться, слыша такой смех. И тут же подался вперед. «А кто в нынешней партии вы? Фигура?» «Нет, слишком мелко. Игрок?» Озарение почти как чих перед этим царапнуло небо. «Арбитр?» И вновь она повторила за мной движение. «Скорее, наблюдатель!» ведь иватый жест, закрученный пальцами в воздухе спираль. «К тому, чтобы назвать себя так, я шла долгим, непростым путем». «Другие столько не живут, сколько вы шли», — удержал я за зубами. «Все эти повитуха, чан с водой, тетка со двора, они сильно не из наших дней были. Слова с отзвуком давнего, стылого, прошлого». «Это партия?» «Та, где меня затянули на поле, как куль какой-то. Она необычно увлеченно продолжила женщина, — «в тенях в ней кроются не только игроки, но и фигуры. За этим полем я стану наблюдать. Игра занятна, не шаблонна. Вот скажем, как думаете, Андрюшенька, в подготовку сотрудников органов милиции нынче входит работа с обезвреживанием бомб? Я не особо сильно в затейливых придумках обывателей, Не поспеваю за техническим прогрессом. А вот это был сильный удар. По упущенному моменту, по порыву необдуманного благородства, по обещанию данному без оговоренных рамок, без условий, помогать, чем смогу. Лицо я, видимо, в этот момент удержать не сумел, потому как госпожа-палеолог решила меня добить. «Может, и не входит?» Она собрала пальцы в замок. «Может, этому учат отдельно? Может, отсутствие подготовки — это часть партии. Но ну, оставим. Вы, Андрюшенька, попав на одну из досок, что вы предприняли? — Ничего. Рисковато ответил я. Я вовсе не испытываю желания становиться пешкой в чужой игре. — Ничего, — по слогам повторила за мной хозяйка, — пешкой. Сейчас я озвучу обидные вещи, но не озвучить их не могу, ибо кто-то обязан. А в вашем окружении, похоже, не нашлось того, кто бы вас вразумил. Чтобы стать пешкой, вам годами и десятилетиями придется расти, набирать влияние и вес, и совершенствовать свой дар. Все это при условии, что таковые возможности у вас будут. В нынешнем статусе вы меньше, чем насекомые, случайно забравшиеся на доску. Вы пылинка. Пыль стряхивают, если заметят. И это её я пытался сбить в толку обезьянничья. До этого мастодонта гранатов в пасти не прошибёт. Что ей мои кривляни?» Грустно подумал я. Обидно мне не было. Я только начал прозревать и обозревать пропасть между собой и Федей Палеолог. Котёнка ткнули в лужицу носом. «Чтобы стать пешкой, — повторилась она, — нужен колоссальный труд» или покровители, влиятельные до той степени, чтобы вознести вашу значимость до статуса фигуры, ибо даже с пешкой в определенный момент считаются. С пылью не считается никто. семён Ильич, конечно, ошибся, полагая, что в обмен на знания вы станете подчиненным, как они говорят, внештатным сотрудником. Но что для роста своего сделали вы? Я не стал повторять ничего». Вместо этого я снова и снова прокручивал в голове обещания помощи, данные Сергею Крылову, и вспоминал экскурс в историю театра «Пантомимы», и понимал все отчетливее, что болваном в обществе специалистов по древностям ощущал себя неспроста. Я и был глупенький слепой парашек. Прожил бы, продолжил жить прежней жизнью, Федя Ивановна, сказал наскоро, как в перемотке, прокрутив в голове события с того утра, когда я вошел в горячий гараж. Наверное, другой на моем месте прыгал бы от радости или сжег бы город, просто потому, что внезапно смог его сжечь. «А вы не запрыгали?» с печальной улыбкой спросила она. «Меня устраивала моя жизнь. Незнамо в какой уже раз пожал плечами. И мне как-то забыли выдать самоучитель по развитию дара огневого. Ни гримуара силы, ни записок предыдущих пользователей. А город мне нравится». — Жечь я его не хочу. — Ваша жизнь — прежняя жизнь, — кратчево проговорила хозяйка дома, — сгорела дотла в том пожаре. в воспоминания а вы за них зачем-то уцепились, как за якорь, возможно. И неудивительно, что якорь этот стал тянуть вас ко дну. Сбросьте его, пока еще можете выплыть. Мне вспомнился и тяжелый, полный безнадежности взгляд кошара, «Не знаю, от чего вам этого не говорит ваш наставник, а он, без сомнения, есть у вас», — продолжила так, не дождавшись, отклика от меня палеолог. «Сужу потому что видела сама. Поймите, Андрюшенька, независимо от вашей воли и желания, вы уже на доске. Что делать с этим дальше, решать вам?» Она замолчала. «Благодарю за пищу для размышлений», — приготовился встать и уйти. «За пищу для разума. «За пищу для тела?» «Час поздний. Не стану злоупотреблять гостеприимством». «Обиделись все же», — сделала свои выводы хозяйка. «Ничуть», — качнул головой. «Не кривил души. Обижаться на правду — последнее дело». «Тогда позвольте последний вопрос». Она поднялась с диванчика следом за мной. «Деликатный». «Дмитрий Федорович наверняка оставил работы и записи». Он был большой специалист. И было бы неверно, чтобы труды его канули в забвение. Могу ли я как-то ознакомиться? — Мне жаль. — прервал я ее. Но все бумаги из отцовского кабинета мать вывезла. И вновь я говорил чистую правду. Ма даже книги с полок поснимала. И что со всей этой макулатурой сталось без понятия? — А матушка ваша? — Отбыла за границу. Вздохнул. — Бессрочно. — Что ж, досадно, — не стало скрывать разочарование Федя Ивановна. — Сласти, подождете минуточку? Я подождал. У меня дома винник с парадником. Они все сладкое до да крошки подъедят. Федя Ивановна в роли радушной хозяйки выглядела да нельзя органично. А мне дали в досталь пищи для ума. Мне было не до сладкого. Пока ехал до дома, потряхиваями дорожными ухабами, утрясал и мысли. Были они разными. Для чего зазвала меня к себе палеолог? Глянуть на пылинку с доски, вблизи, под лупой. Предложить покровительство? Хотя это едва ли. Хотела бы, предложила. Поделиться соображениями служивых? Или же вся соль была в последнем, деликатном вопросе? Я уперся лбом в спинку сиденья маршрутки переднего ряда, охладить головушку от жара дума пластик. Еще недавно мой удобный мир был понятен, доступен, ощутим, вот как сиденье, на которое я взгромоздил пакет с даренными пирожными. На сиденье пара шерстинок. Наверное, здесь до меня ехала дама с собачкой, миниатюрной тявкалкой, и запах песьих лап. Когда мой мир перевернулся, почему я не перевернулся вместе с ним? Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Так, кажется, говорилось в Алисе в зазеркалье Занятно. В полном иносказании всяческих необычностей повествования о девочке и шахматной доске не о той ли стороне мира речь. Впрочем, оставим, как говорит Федя Ивану. Когда меня закрутило, что сделал я? Уцепился за осколок земли с твердым грунтом, за привычный распорядок жизни? Что бы вообще я делал, не подбрось мне клубок случайностей узелок встречу с манулом у помойных баков. Ответ очевиден. Загнулся бы, не отходя далеко от кассы. Меня мотало, штормило, а я делал вид, что ничего особенного не происходит, что все под контролем, все в порядке вещей. Ничего такого, с чем бы я не справился. Как как собачью какашку в проруби мотала меня. А я находил себе оправдание, болтыхаясь в той проруби, бессмысленно и беспощадно. В блокнотике жизнеописания на книгу это не тянет. Я был сам себе герой и сам себе злодей, сам себе злобный баклан. Не так. Такой себе геройчик, такой себе злодейчик. Рукописи не горят, историю не перепишешь, Что, если напрячься, смогу ли я хотя бы эпилог приличный дописать? Выпрыгнуть из проруби, стать чем-то более твердым, чем натуральное топливо для огня? — На остановке, пожалуйста, — просил я водителя. От ближайшей остановки до дома еще было топать и топать. Самое то — мерными шагами выбить из себя лишнюю дурь, а на освободившееся место в ближайшее время утрамбовать все, что может поведать мне о пламенном даре Кошар, всё, чему он может меня научить. У Таши вызнать теорию, историю и вообще всё, что она успела узнать от бабки. С учётом успешного эксперимента с живым огнём, мне есть чем отплатить ей за сведения. По знакомству расспросить об оборотнях и вурдалаках Шпалу и Джо соответственно. Знания лишними всяко не будут. Это та валюта, что не обесценивается со временем. План был строен, хорош, вполне осуществим. «Какая неожиданная встреча!» Услыхал я и понял, что припозднился с планами. «Владыка огневой! Новоявленный!» семён Ильич?» Изобразил восторг от встречи. После натурального лицедейства у палеолог надевать и снимать личины было легче легкого. «Хотите пироженку? Вы скверно выглядите!» Подполковник, похоже, давно не высыпался. Таких синяков под глазами, как у него сегодня, я у себя даже в периоды сессии не наблюдал. Черно было аж до скул. — Пожалуй, откажусь. Рыков подернулся, будто я не свежих кондитерских изделий ему предложил, а живых, и тоже свежих, червячков, шевелящихся, с землицы на мясистых телах. — Удачно, что мы пересеклись. Неожиданно, но удачно. — Уделите несколько минут. — И замолк выжидательно вперив меня взор от которого у меня снова первый раз был на у памятного у мне гаража возникло ощущение сквозного просмотра гибрид рентгеновского аппарата и снайперского прицела таким был взгляд подполковника рыкова разумеется ответил я с видом радушного хозяина лживого хозяина звать в свой дом законника я совсем не желал там кошар. вы здесь по делу победили или просто прогуливаетесь — Ага, по району, застроенному стандартными многоэтажками и даже не по зелёной зоне. Аж вижу, погрузился в экипаж самобеглый с кондуктором Семён Ильич и отправился в вояж по Калининскому району. — А по какому поводу удача? — успел заполнить вопросом момент. — Неужто пожарная бригада наябенничала? — Так я не при делах. — Молот и резок, — защурился служитель закона. — Режешь по-живому? — «Обидчив?» «Хм. Может, прав, Серёжа? И вместо сложностей и запутанных ходов нам нужно проверить застарелые обиды?» Я знал, как это называется. С больной головы на здоровую. Беда в том, что здоровой моя голова здесь и сейчас не была. Меня всякими там шахматными партиями и игроками, сокрытыми в тенях, изрядно нагрузили полчаса назад, и к продолжению я готов не был. «Семён Ильич!» вздохнул. Попрошу сказать прямо и по существу, чем я могу быть полезен следствию. Полковник прошелся ладонью по волосам, кивнул. Мне ли, своим ли мыслям, неизвестно. Был звоночек. Якобы в сгоревшем гараже кто-то был. Без перехода сообщил он по существу и прямо. Прямо посреди тротуара в людском потоке. Кто-то шумел. В случае подобного я просил не вмешиваться, только наблюдать по возможности. Вмешательство может быть слишком опасно. Я осмотрел гараж, но никаких изменений не обнаружил. Подумал, не вы часом там побывали, Андрей? «Зачем мне там бывать?» — опешил я. «Не вы», — озвучил вывод подполковник. «Знаете, кто это мог быть?» «Нет». «Без колебаний». «Нет», — рефреном подхватил семён Ильич. «Выходит, поездка прошла впустую. Не смею задерживать» и резко развернулся ровно на девяносто градусов. Замер. «Завтра днём, в удобное вам время, прибудьте на Синую площадь!» произнёс не своим голосом Рыков. «Где падал козырёк в позапрошлом году? Вас встретят!» Ещё на девяносто градусов. И без каких-то пояснений седая макушка скрылась за головами прочих прохожих. А я пытался понять, что это только что было. Изменился не только голос, изменились и интонация, и произношение. Он делал паузы там, где Рыкову было несвойственно, и растягивал другие гласные, а «е» в сенной звучало как «и». Я наслушался в свое время от «па» о редуцированных предударных гласных и прочих мозгодробительных бесполезностях. Так мне казалось до этой вот минуты. Люди меняют манеру речи, так бывает. Со временем, со сменой среды, со сменой круга общения. Можно нахвататься от окружающих. Можно, переехав из Петербурга в ту же Москву, перестать говорить «дождит», заменив его на «дожжит». Так Па никогда не смотрел новостей, аргументируя это тем, что полезного могут сообщить мне люди, у которых город откроет новую булочную, а в четверг ожидается дождь. Но никто не меняет речь молниеносно если он, конечно, не имеет специальной подготовки к подобным изменениям. Что сия значит? Что либо Рыков Семен Ильич не тот, кем кажется, либо про Синную говорил устами подполковника кто-то другой. «Все страньше и страньше», — как говорила Алиса. Честно говоря, при виде Рыкова я решил было, что с меня пришли брать обещанные. Слово дал, долг взыскал добровольно-принудительно оформит в помощники, и шаг вправо-влево будет считаться за побег. И мой распрекрасный, едва оформившийся план пойдет по неприлично анатомичному месту, что очень часто упоминается в моем нынешнем рабочем пространстве. Но это? Обиды какие-то, гараж, шумы в нем, занавес падающий, как козырек на семной».